Глава десятая После полудня солнце уже жарило вовсю. Путники шли на север, то ступая по песку, то прыгая по камням. Ночь застала их на круглом песчаном пятачке, окруженном камнями. После роскошных коек на танкере спать на песке было особенно неудобно, и они проснулись изрядно помятыми. Правда, ночь выдалась не слишком прохладная, и взошедшее солнце быстро их согрело. Открывая банку с говядиной, Мэтью старался не вспоминать о хлебе из кубрика. Днем стало жарко. К полудню снова начались грязевые поля. Первое время их можно было преодолевать по языкам галичника, однако дальше тянулась одна серая грязь, ничем не перемежаясь до самого горизонта. Зато, в отличие от топи, с которой путники познакомились раньше, здешняя грязь хорошо подсохла, и хотя кое-где попадались вязкие участки, и глубина не превышала нескольких дюймов. Идти было нетрудно, даже легко. Так легко, как нигде с тех пор, как они покинули настоящую сушу. Удручало другое — бесконечность пути. Более разнообразные участки с песком, галечником и скалами остались далеко позади. Впереди и по сторонам расстилалась теперь безрадостная плоская равнина, которой, казалось, не будет ни конца, ни края. Каждый шаг поднимал бурую пыль, которая долго не оседала. Мэтью обливался потом. Белли в конец вымотался и попил воды из пластмассовой канистры, наполненной на танкере. Эта вода была прозрачнее и слаще, чем та, которую они хлебали после Олдерни. Мэтью тоже припал к канистре. Узная с Киопоса воде, он, наверное, заставил бы вернуть ее. Идти становилось все мучительнее. Теперь они чаще останавливались но привалы были недолгими. Как не тоскливо было брести по этой пустыне, сидение или лежание на спекшейся грязи тоже не придавало сил. Скоро путниками овладело беспокойное чувство, которое заставляло их ускорить шаг, хотя торопиться было некуда. Любой предмет, нарушавший монотонность пейзажа, еще издали бросался в глаза и приковывал к себе внимание. Предметов этих было, впрочем, совсем немного. Затонувшее бревно — залепленные грязью скелеты небольшого суденышка. Какие-то ржавые фермы непонятного происхождения. Под конец дня они увидели подводную лодку. Хвост ее покоился в толще дна, а нос торчал кверху. Она показалась к западу от их маршрута, и солнце заходило как раз позади нее, делая ржавый корпус золотым. Субмарина была слишком неуклюжей и маленькой, наверное, пролежала на дне со времен Первой мировой войны. Они прошли от нее в сотни ярдов, не ощутив желания заняться осмотром. Оба валились с ног от усталости, однако испытывали необходимость пройти засветло как можно большее расстояние. На этот раз путники выспались лучше, чем в предыдущую ночь. В безоблачном ночном небе ярко горели звезды, позже к ним добавилась четвертушка луны. В среди ночи Мэтью почему-то проснулся и примерно полчаса лежал с открытыми глазами, изучая небосвод. В былые времена ночное небо представлялось ему скопищем источников бессмысленного света, бесконечностью, которую ему, пигмею, не дано постигнуть. Теперь же ему виделся в этом зрелище какой-то смысл. По крайней мере, оно было теперь хорошо знакомо и больше не страшило. Весь мир встал с ног на голову, и только созвездия остались прежними. Мэтью уснул и продолжал созерцать их во сне. Еще полтора дня они плелись по безрадостной равнине. С юга наползли тучи и затмившие солнце. Однако до дождя дело не дошло. Как-то раз над головами пролетела стая диких уток. Оставалось развести руками. Птицы должны были завершить перелет задолго до катастрофы. Наверное, перемены так разительны, что нарушились даже тысячелетние инстинкты. А может, времена года тоже сместились? Глупости упрекнул себя Мэтью. «Стоит нормальное лето. Типичное. Разве что чуть более теплое, чем обычно бывает на Британских островах. Вот только они больше не острова». Дойдя до края грязевого пространства, путники радостно перевели дух. Дальше раскинулись галичники, камни, выходы меловой породы. Перед ними предстала также туша дохлого кита, судя по воне, изрядно разложившаяся. Гниению способствовали птицы две-три чайки и ворона. Увидав ворону, Мэтью понял, что до Большой Земли уже недалеко. — И верно. На четвертый день после того, как они покинули танкер, Билли указал на горизонт. — Мистер Коттер, кажется, это не облако. Как вы думаете, это земля? Солнце выглянуло в тот день только с утра, а за последние часы все небо заволокло облаками. Впрочем, теперь почти не приходилось огибать препятствий, и Мэтью не сомневался в правильности курса. Впереди по-прежнему простирались поля галечника, из которого там и сям торчали камни. Пятно на горизонте, привлекшее внимание Бели, находилось слева, к западу от них. Он внимательно посмотрел на пятно. Будь у него бинокль, сомнения были бы преодолены в один миг. Хотя с тем же успехом можно мечтать о шоссе и о быстроходном Ягуаре. Мэтью ничего толком не разглядел, но молодые глаза бели видели лучше. «Ты думаешь, это земля?» «Думаю, но пока не уверен. Что ж, пойдем в том направлении». Они немного изменили маршрут и вскоре наткнулись на две стенки от пляжного киоска, которые каким-то чудом держались вертикально, отброшенные сюда при откате волны. На одной стенке сохранилась надпись «Чай, корзины для пикника, морожь». Мэтью снова посмотрел на облако и понял, что сомневался напрасно. Они действительно шли в направлении земли, теперь достаточно отчетливо вырисовавшейся на горизонте. Подойдя ближе, Мэтью сообразил, почему им пришлось свернуть. Более того, он узнал это место. В последний раз ему довелось разглядывать этот берег через полосу прибоя, слушая, как хлопает над головой парус и принюхиваясь к аппетитному запаху, доносящемуся из кухоньки. Он и Фелисити проводили здесь уикенд с приятелем на его яхте. С тех пор все, конечно, изменилось до полной неузнаваемости, но Мэть узнал, что смотрит на гавань Пула. Первоначально они шли правильным курсом, и если бы не свернули, то оказались бы сейчас перед Борнмутом, вернее, перед тем местом, где раньше находился этот город. Было уже поздно, быстро темнело. Настала пора позаботиться о ночлеге. Впрочем. Ускорив шаг и больше не сворачивая, путники уже сегодня могли бы покинуть опостылевшее морское дно. Перспектива была соблазнительной. На берегу они скорее найдут какое-нибудь укрытие, а с утра, если выглянет солнышко, наберут дров и разведут огонь. Однако идти дальше на запад значило удаляться от Джейн, и Мэтью не мог себе этого позволить. Он объяснил Билли, что взятое направление неверно, и они вновь зашагали на север. Земля маячила и там, однако темень сгущалась, и вскоре им пришлось остановиться. Они провели еще одну ночь на песочке. Ночью пошел дождь, хоть и не сильный, но вымочивший их до нитки. Казалось, что утро не наступит никогда. Они вышли на берег как раз в то месте, где прежде находился Борнмут. От города не осталось даже следа. Гигантская волна опустошила этот берег с не меньшей жестокостью, чем Нормандские острова стерев мельчайшие следы человеческой деятельности и оставив после себя только голые очертания суши. Неужели здесь, на оголившихся холмах, еще недавно толпились отели, пансионы, магазины? На рассвете места эти все же казались мэтью смутно знакомыми. Однако здесь не было заметно никакого движения, ни малейшего признака жизни. Дождь перестал, но облака все еще висели слишком низко. Впрочем... Теперь определять стороны света помогала береговая линия. Путники двинулись на северо-запад, желая добраться до возвышенности, на которой расстилался Нью-Форест. Их одежда все еще была влажной. Утро не принесло желанного тепла. Даже движение не помогало согреться, а остановившись на отдых, они и вовсе принялись дрожать. Мэтью удивлялся, что они до сих пор держатся и не заболевают. Однако утомление не лучше болезни он желостью взглянул на билли мальчик скитался с ним по этому искоёженному бессмысленному миру даже без всякой цели они поднялись на холм на склоне которого заметен был уровень достигнутый разрушительной волной выше начиналась трава кусты росли деревья после долгих дней за которые взор смертельно устал от пустоты пейзажа это было упоительное зрелище путники не сговаривая сели в траву трогая ее руками и умиляясь ее шелковистости. Мэтью размял несколько травинок и стал их нюхать. Наконец-то! Англия! От летних ароматов голова шла кругом. По Поодаль росли маргаритки на толстых стеблях, вверху кружились две краснокрылые бабочки. Откуда-то доносилось пение дрозда. Мэтью протянул белли предпоследнее шоколадное печенье, и они снова устремились вверх по холму. С его вершины Открылся ландшафт, изборожденный шрамами, но почти не изменившийся. Некоторые деревья повалились, кое-где съели рубцы, но в целом это был обычный сельский пейзаж. Единственное, что свидетельствовало о непоправимых изменениях, — это отсутствие жилья. Поля и изгороди оставались на месте, однако поля успели зарасти. Внизу колосилась пшеница, Чуть справа Мэтью обнаружил нечто, достойное большего внимания. Картофель. На картофельном поле они наткнулись на первые следы человеческого присутствия. Угол поля был раскопан, в бороздах сохла ботва. Мэтью вытащил из земли один куст. Картофелины еще мелкие, зато клубней полным-полно. Путники как можно тщательнее очистили их от земли и полакомились сырой картошкой. Прежде чем уйти, Они вытащили еще несколько кустов и набили рюкзаки картофелем. В рощице неподалеку обнаружился хворост, как будто специально наломанный для костра. Однако солнце было закрыто облаками, поэтому воспользоваться лупой не было возможности. Мэтью поражался собственной недальновидности, что ему стоило прихватить спички со склада Миллера или поискать их на танкере. Но нет, он слишком сосредоточился на путешествии по морскому дну, и совершенно упустил из виду, что оно станет лишь преддверием основных событий. Неподалеку от картофельного поля они заметили человеческое жилище, по крайней мере, остатки такового. Это было нагромождение кирпича и бревен, недавно служившее домом фермерской семье. В пользу такого вывода говорили очертания руин. Здесь, как водится, пахло смертью, хотя уже не так сильно. Время шло, и мертвая плоть все больше смешивалась со всеочищающей землей. После землетрясения здесь произошло еще кое-что. В развалинах уже рылись люди. В этом не могло быть никакого сомнения. Кто, спасатели или такие же жертвы стихии? Скорее всего, второе. Следы были совсем свежими. Наверное, тут прошел кочевой отряд, не гнушавшийся всем, что только может сгодиться, и картофелем, и парой консервных банок из чулана. Думать так о людях было неприятно, даже страшно. У Мэтью не было ни малейшего представления об участи людей, оставшихся в живых на просторах Англии, однако он почему-то полагал, что их организованность не будет уступать, по крайней мере, Гернсийской. Сейчас встретилось свидетельство того, что он угодил пальцем в небо. Оказалось, что на ограниченном пространстве дисциплина соблюдается строже, соответственно, сохраняется подобие порядка. Это можно сравнить со струнным квартетом или, скажем, с сонетом Елизаветинской эпохи. Здесь же может невообразимо долго царить полнейший хаос. Однако день сулил им еще одну встречу со следами человеческой деятельности, которая не могла их не порадовать. Оставив позади обработанные земли, путники очутились на поросшей лесом местности, собственно, в Нью-Форесте, через который шла лента шоссе. Поскольку в распоряжении Мэтью не было сейчас не только компаса, но и солнца, он мог только догадываться, что это за трасса А-31 или А-35, и тем более не знал, насколько они уклонились от избранного направления. В конце концов, Мэтью решил, что лучше двигаться по дороге, пусть она утратила былую примизну, местами перегорожена поваленными деревьями и уже начала зарастать травой, по ней все равно можно было шагать куда быстрее, чем по целине вот только знать бы, куда она ведет. Свернув по А-31 направо, путники вышли бы к Саутгемптону. зато небольшой маневр по А-35, и они окажутся там, где уже побывали. День клонился к вечеру, а небо так и ни разу и не прояснилось. Облака были настолько плотными, что ни за что нельзя было определить, где запад. Правильнее всего было устроить привал, не дожидаясь темноты, и уповать на то, что утром небо окажется чище. Сам Мэтью натоптался досыта Билли и вовсе с трудом держался на ногах. Однако мальчик, к удивлению Мэтью, стал конючить, чтобы они прошли еще немного. — Зачем? — не понял Мэтью. — Разве ты не устал? Кроме того, я не уверен, правильно ли мы идем. — Мне показалось, что я видел... — Что? — Дымок. — Где? — Билли указал вдаль в западном направлении, если они шли по шоссе А-31. — Вон за теми деревьями! Мэтью напряг зрение, но так и не смог ничего разглядеть. Впрочем, на счету у мальчика уже было раннее обнаружение земли, поэтому игра стоила свеч. — Ладно, дойдем до поворота дороги. За поворотом показались развалины домов, в которых тоже недавно рылись. Мэтью стал зираться, надеясь приметить людей но безрезультатно. Зато здесь отчетливо тянуло дымком. На обочине дороги лежало несколько камней, между которых вился вверх столбик дыма. На земле тлели обуглившиеся палки, среди них теплились угольки. Мэтью сложил ладонь рупором и крикнул «Эй-эй-эй!» Ответа не было. Он крикнул еще два раза, но с тем же результатом. Костер бесхозно догорал уже несколько часов. Люди не позаботились его потушить. Не исключено, что они ушли, оставив его во всю полыхающем. Важно было другое. Из угольков еще можно было развести огонь. В нескольких ярдах от стоянки валялись досочки, собранные на развалинах. эти убили подобрали их и, аккуратно расположив вокруг тлеющих углей, стали осторожно раздавать пламя. Это заняло немало времени, но в конце концов по дровам заплясали робкие язычки огня белли принес еще планок теперь у них был настоящий костер в этот вечер они наконец то смогли побаловаться приличным ужином нагрели сардины в масле и подзакусив принялись за кабанятину с грибами и оливками один из деликатесов которыми разжились на олдерни на третье было самое лакомое блюдо картошка испеченная в зале прогоревшего костра наевшись до отвала Путники улеглись спать. Прежде чем лечь, Мэтью натаскал костру толстых сучьев и прикрыл его комьями земли. Можно считать, что у них все в порядке. Они возлежат на древней земле Англии, желудки полны. Если повезет, с утра снова разведут огонь. Жаль лишь, что им пока не встретилось ни души. Однако встреча теперь не заставит себя ждать. Билли растолкал его И, вцепившись в руку, прошептал: Смотрите. Мэтью пошевелил затекшими членами и посмотрел туда, куда указывал мальчик. В этот предрассветный час можно было видеть ярдов на 50 не больше. Существа стояли как раз в 50 ярдах, напоминая привидения, готовые растаять, как бесплодные тени. Впрочем, было нетрудно разобраться, кто это. Сперва их было двое, потом один чуть сместился, и показался третий, тоже. Щиплющий травку. Одичавшие пони Нью-Фореста — бурый, мышастый и маленький гнедой. Они пережили автомобилистов, постоянно сбивавших их летом на необнесенных изгородями дорогах Нью-Фореста. Теперь этих автомобилистов нет в живых, а пони по-прежнему мирно пасутся, как во времена Уильяма Руфуса. Что за сказочная картина! На смену сентиментальному восторгу пришла мысль более практического свойства. Конечно, пони — не настоящие вьючные животные, в отличие от мулов и ослов, однако и они могут нести на спине кое-какой груз. Например, мальчика. Матью жестом приказал Билли не шуметь, тихонько встал с земли и двинулся в сторону пони. На ходу он обращался к ним с разными ласковыми словами. Одна из лошадок подняла была голову, но не углядела ничего опасного и снова занялась травой. Все же, подпустив его на несколько футов, Они поскакали прочь. Стук их копыт постепенно делался все глуше, пока не утих вовсе. — Не повезло, мистер Коттер, — сказал Билли. — Я вообще-то так и думал, что они совсем дикие. — А я об этом позабыл, — вздохнул Мэтью. — Они, наверное, не объезжены, так что с ними пришлось бы повозиться. Даже если бы я поймал одного, от него было бы мало толку. Все равно было здорово на них посмотреть. — Да, — согласился Мэтью. — Действительно здорово. Ему посчастливилось вернуть костер к жизни, и утро началось с подогретой говядины и остатка вчерашней картошки. Их запасы подходили к концу и требовали восполнения. Все зависит от того, насколько много людей бродит вдоль дорог, обшаривая руины. В сельской местности, естественно, выжило больше людей, поэтому тамошние запасы консервированной снеди наверняка истощались быстрее. Города разной величины были в этом смысле куда перспективнее. Если бы удалось добраться до Саутгемптона, гемптона Эстуарий реки Тест наверняка не позволил волне вдоволь разгуляться. Мэтью поднял глаза к небу. Несмотря на облачность, сейчас уже можно было разглядеть пятно света. Значит, там восток. Выходит, они все-таки пошли по шоссе А-31. Теперь, определившись, пора выступать. Прошагав по дороге примерно час, путники наконец увидали людей — две фигуры в лохмотьях, маячившие в стороне от трассы. Судя по отсутствию бород, это были женщины. Одна лет двадцати, другая гораздо старше. Мэтью их окликнул. Женщины отреагировали немедленно: сперва уставились на Мэтью с а потом бросились бежать. Та, что постарше, споткнулась, и младшая остановилась, помогая ей подняться. Мэтью снова окликнул их, стараясь, чтобы его голос звучал подружелюбнее, однако женщины предпочли скрыться в рощице ярдах в ста от дороги. «Они что же, испугались нас?» — удивился Белли. «Похоже, что да. Но почему, мистер Коттер? Страх женщин передался и мальчику. Видимо, так здесь все и происходило. Разбившись по двое-трое, люди добывали себе пропитание в полях и среди развалин, избегая соплеменников. Неужели не нашлось никого, кто установил бы, подобно Меллеру, подобие порядка? — Не знаю, Билли, — ответил Мэтью и зашагал дальше. — Люди в наше время совершают странные поступки. Новая встреча состоялась во второй половине дня. Она протекала уже по-другому. Солнце вышло из-за облаков, и в полдень путники сумели развести костер. Теперь они шли все быстрее. Мэтью радовало появление птиц. Им уже попадались каменные дрозды, королек, малиновка и даже две сороки, такие же шумные, как в прежнюю эпоху. У развалин деревни Мэтью повернул голову, привлеченный каким-то движением, и увидел наблюдающую за ними женщину. Она стояла под высоким деревом у подножия холма, ярдах двадцати от дороги. Ее коричневая одежда, брюки и свитер, сливались с местностью. Незнакомка уже знала, что Мэтью заметил, но даже не пошевельнулась. Почуяв грядущее развлечение, Билли поднял глаза от дороги и тоже увидел ее. — Глядите-ка, мистер Коттер, не убегает, — удивился он. — Нет, — сказал Мэтью, — во всяком случае пока. Подходя к женщине, он смог хорошо ее разглядеть. За тридцать, среднего роста, стройная. По теперешним стандартам ее можно было назвать довольно-таки упитанной. Коротко стриженные каштановые волосы были зачесаны назад, и лицо ее сперва показалось Мэтью умным и бесстрашным, но не слишком красивым. У рта и глаз залегли морщины. Было видно, что ей пришлось немало пережить. Мэтью остановился, не дойдя всего нескольких футов. Добрый день, мирно сказал он. Билли удивился, что вы не убегаете. Незнакомка улыбнулась. Теплая улыбка преобразила лицо женщины и Мэтью мгновенно понял, что ошибался в оценке ее миловидности. «Вы не показались мне опасными», — ответила она. «Откуда вы?» «С Гернси». Незнакомка сперва не поняла. «С Нормандских островов», — пояснил он. «Я имею в виду, где вы находились на момент катастрофы». «Вот и я имею в виду то же самое». «Как же вы сюда попали?» «Пришли пешком». «Значит, моря больше не существует вообще?» Мэть утвердительно кивнул. «Как обстоят дела там у вас?» «Насколько я понял, примерно так же, как и здесь». «Кто-нибудь выжил?» «Немногие. Человек одиннадцать-двенадцать, не считая нас». «Все приличные люди?» «Более или менее». «Тогда зачем?» В ее вопросе прозвучала неожиданная ярость. «Зачем вы пришли сюда? Что рассчитывали здесь найти?» «Не знаю» тихо отозвался мэтью здесь жила моя дочь не совсем здесь в Сусаксе. я решил что попытаюсь ее отыскать она встретила эти его слова с мешком господи ну и алчность алчность у меня было трое детей еще любимый муж если бы выжил хоть кто то из них я бы считала себя счастливой я бы не стала втравливать дитя в такое рискованное предприятие мальчик сам пожелал идти со мной Попробовал объясниться Мэтью. Я уже шел по дну, когда он нагнал меня. Я заколебался, стоит ли отсылать его во свояси. Заколебались? Он не сразу понял, что она имеет в виду. Билли мне не сын. Я откопал его в развалинах. У меня никого не было, кроме Джейн. Мэтью смутился, поймав себя на употреблении прошедшего времени. Наверное, женщина тоже заметила это. После некоторой паузы она сказала... Понимаю. Простите, меня зовут Эйприл. Когда-то была и фамилия, но теперь. Мэтью, представился он. Мэтью Коттер, хотя я согласен, что фамилию сейчас можно опустить, а это Билли. Теплое выражение, недавно мелькнувшее на лице женщины, вернулось. Пойдемте, познакомитесь с остальными. Значит, вы не одна. Кто же может себе позволить оставаться в одиночестве? что вы здесь высматривали?» «Беду», — просто ответила она. «Что же еще?» За развалинами до Мэтью донеслись голоса и звуки работы. Наконец, перед ними появилась кучка людей, разрывавших руины. Их было всего пятеро. Завидя Эйприл и ее новых спутников, они прервали работу. «Всего двое», — сообщила Эйприл, — «и, кажется, приличные люди». Она уже не в первый раз использовала это слово, и Мэтью догадался, что за ним стоит классификация оставшейся в живых публики. Сибил, заступи, пожалуйста, на мой пост». Сибил, глуповатой и с виду не очень привлекательной, было лет двадцать восемь. Ее худобу не могли скрыть даже мужская рубаха и широкие синие штаны от комбинезона. Она молча кивнула и побрела к дороге. «Удалось что-нибудь найти?» — спросила Эйприл мужчина оказалось строе одному настолько светлому блондину что его шевелюры и борода выглядели на солнце совсем белыми было лет двадцать с небольшим другому низкорослому и рыжеватому можно было дать лет сорок третий был еще старше лет пятидесяти как определил мэтью этот отличался коренастостью и наверное страдал прежде от избыточного веса однако теперь лишение и тяжелый труд сделали его стройнее подобно эйприл Он, как видно, старался следить за собой. Волосы его были причесаны, а черная с проседью борода не так запущена, как у остальных двоих. Он заговорил, и стало ясно, что он, как Эйприл, человек образованный. Пока немного, в основном съесное. Кореностой указал на горку банок на траве. Кроме того, мы наткнулись на платяной шкаф, который стоило бы аккуратно разобрать. Он перевел взгляд на Мэтью Билли. — Путешественники! — Вы догадливы, — улыбнулась Эприл. — Они пришли издалека, с самого Гернси. Сообщение вызвало всеобщее удивление. Пятая в группе девочка, немногим старше Бели, радостно воскликнула. — Мы ездили в прошлом году на Гернси во время каникул и собирались туда вернуться. — Думаю, можно попить чаю, — сказала Эприл. — Чайник как раз закипает. Мэтью заметил, что за пирамидой банок, различных сумок и кучи одежды горит костерок, обложенный кирпичами, на которых подрагивал помятый металлический чайник. — Так у вас есть чай? — не поверил он своим ушам. — Есть, — ответил старший в группе, преодолевая завал. — А еще запас сахара, целый мешок, выдержавший буйство стихии. Есть также консервированное молоко, но вот его нам бы хотелось откопать побольше. Кстати, меня зовут Лоренс. Он протянул руку. Мэтью заметил, что Лоренс следит даже за ногтями. Это были незаурядные руки с длинными чувствительными пальцами. Неужели музыкант? Впрочем, какое это имеет значение. Эйприл и девочка пошли за чайником. Лоренс взялся знакомить новичков с остальными. Молодого звали Джордж, рыжеволосого Арчи. С Эйприл вы уже знакомы, закончил Лоренс девочку зовут Кэти. Еще у нас есть Чарли, он караулит с другой стороны. Эти дозоры...» Поймал его на слове Мэтью. «Для чего они?» «Мы первые, кого вы встретили, перейдя пролив. Мы видели еще двух женщин. Они убежали, прежде чем я смог с ними заговорить. Вопрос был риторическим», — пояснил Лоренс. «Иначе у вас не осталось бы поклажа, тем более полный. Кроме того...» У вас есть ружье. Имеются и патроны? — Барадюжин. — Приличное вооружение. Все дело в том, дорогой Мэтью, что одни занимаются раскопками, а другие обходятся без этого. Некоторые предпочитают, чтобы за них копали другие. Отсюда и дозоры. Что может быть печальнее? Роешься в отбросах в пыли, натыкаешься на трупы, а плоды твоего труда достаются посторонним. Причем происходит это, вопреки цивилизованным правилам. Их больше. Гораздо. Есть тут одна шайка, голов тридцать, причем две трети мужчины в расцвете сил. Они, по крайней мере, не убийцы. Нет, зачем им убивать? Во всяком случае, пока. Они обходятся малым, заставляют других обслуживать себя. Мэтью взглянул на круганы из обломков, возле которого они примостились. Я бы сказал, что здесь уже пошарили, ведь деревня стояла прямо на дороге. Верно, пошарили. Однако весьма поверхностно и в большой спешке. И так на всех руинах, из боязни нападения. По этой же причине мы тоже стараемся не задерживаться на одном месте. Привычка сейчас — вредная вещь. Наверное, вы правы. Кажется, я вас не убедил. В молодости я жил в Африке. «Антилопы ходили там к источнику, львы за антилопами, а мы за львами. Так вот, эти руины — наш водопой. У этого места есть еще одно преимущество. Хороший обзор в двух наиболее опасных направлениях, в одну и другую сторону дороги. А вот и чай». Во время чаепития Мэтью получил дополнительные сведения об оперативной обстановке. Большие пластмассовые чашки, в которых оставал чай, были раскопаны вместе с корзинами для пикника. В этой группе вожаком был Лоренс, а Эприл — самой влиятельной персоной. Мэтью вспомнил Миллера и Рен. Впрочем, это были совершенно разные личности. Лоренс превосходил Миллера умом и культурностью, но ему недоставало его силы. Сила же, которая чувствовалась в Эприл, отличалась от холодности и Рен. В ней было больше положительных черт, больше чувства. Мэтью пока не разобрался, существует ли между Эприл и Лоренсом интимная связь. Глядя на женщину, а он бросал на нее откровенно любопытные взгляды, понять этого было нельзя. Принадлежность к среднему сословию неминуемо сближала их. Остальные, за исключением Чарли, с которым Мэтью еще не познакомился, малолетняя Кэти пошла к нему с чашкой чая, принадлежали к рабочим. Конечно, делить людей на подобные категории было сейчас верхом абсурда, однако в отчаянных ситуациях человек склонен к абсурдным умозаключениям эйприл хранила молчание но остальные засыпали новичков вопросами касавшимися в основном путешествия по морскому дну сама эта мысль казалась им экстравагантной и в то же время привлекательной хотя этим интерес не исчерпывался выяснилось что их привлекало именно то от чего бежал мэтью оторванность от остального человечества эти люди ощущали себя потенциальными жертвами мэтью же еще не испытывал такого чувства как насчет воды поинтересовался Лоренц. «Нам хватило». Он указал на канистру, привязанную к рюкзаку. «По пути пресной воды не находили?» «Были два ключа. Но оба солоноваты. Остаточные соли, надо полагать. Во всяком случае, жить там невозможно. Даже ваш приятель-капитан не протянет долго. Можно взять с собой еды от силы на неделю, а потом... голод. У вас уже есть запас пищи?» — Да, мы стараемся его пополнять. Какое-то время запасы будут расти, но потом, когда придется снова и снова возвращаться к одним и тем же руинам, положение ухудшится. Придется охотиться за консервами, которых будет все меньше и меньше, а потом голодать, а ведь впереди зима. — Вы не пытались организоваться? — Организоваться? — удивился Лоренс. — Для долговременного выживания. — Как-то раз мы нашли гусыню, живую, бившую крыльями. Подрезали и крылья посадили в загон. Вдруг нам бы попался гусак. Или удалось бы сговориться с теми, у кого он уже есть. Лоренс обреченно вздохнул. Но ее забрали мародеры. В ту ночь они полакомились жареным гусем. Вот уж наелись до отвала. Неужели они не понимают, насколько это недальновидно? Тут Эприл не вытерпела, ее разобрало раздражение. — Как вы не понимаете, что произошло? Кто, по-вашему, остался в живых? Учителя? Банковские клерки? Местные правительственные чиновники? Парочка любезных и честнейших полицейских? Констебль графства, который возложит на себя обязанности президента? Если бы. Однако так не бывает. Чего вы хотите, ради бога? «Дисциплинированные люди, умеющие планировать на много дней вперед, всегда составляли меньшинство». «Разве меньшинство не может ничего предпринять?» «Может», — отрезала женщина. «Оно может найти применение своим мозгам и придумать, как не попадаться под руку дикарям». Все равно, где-то же остались цивилизованные люди», — не унимался Мэтью. «Другие группы, подобные вашей. Почему бы не действовать с ними заодно?» эй прилокинула его прежним свирепым взглядом, но ничего не ответила. «Какой от этого прок?» — пришел ей на помощь Лоренс. «Тогда было бы труднее скрываться, ведь мы стали бы более заметной мишенью. А вдруг вас набралось бы больше, чем их? Один крупный отряд можно было бы сколотить, но ведь и они могут объединиться. И так и поступят, если в этом будет смысл. Объединившись, пусть ненадолго...» Они успеют обобрать нас как липку. У вас слишком мрачный взгляд на вещи, заключил Мэтью. Помолчав, Лорен сказал: Не стану спорить. Можете предложить конкретный выход. Неужели Джейн ведет такое же мерзкое существование? Нет, думать об этом совершенно невыносимо. Кажется, вы не слишком расположены составить нам компанию. Мы могли бы взять вас с мальчиком к себе. Эприл не пересказал их первого разговора. Она взглянула на Мэтью и безразлично отвела глаза. «Если Билли хочет», — начал было Мэтью, «и если вы его примете...» «Нет, не хочу», — поспешно сказал Билли. «Я пойду дальше», — сообщил Мэтью. «Прямо так и пойдете», — Лоренс посмотрел на мальчика. «Я бы рекомендовал ему несколько дней отдыха после такого-то тяжкого перехода». Посмотрев на Билли, Мэтью был вынужден согласиться, что Лоренс прав. Личико мальчика осунулось, он выглядел страшно изможденным. Мэтью с радостью оставил бы его здесь, чтобы продолжить путь в одиночку, но понимал, что это невозможно. Он был единственным залогом постоянства для Билли в этой нелегкой, пугающей жизни. Кроме того, он невольно нес за него ответственность. Стараясь не выказывать огорчения, Мэтью проговорил. «Отдохнуть денек — неплохая идея». Если только мы вам не помешаем. Оставайтесь сколько хотите. У нас есть своя еда, мы не станем посягать на ваши запасы. Это не столь важно. Если нам суждено сидеть в проголодь, то не потому, что мужчина с мальчиком съедят у нас за один другой, самое последнее. Уже сожалея задержки, Мэтью с надеждой спросил: Кстати, где находится ваш лагерь? Вряд ли нам есть смысл возвращаться назад. Недалеко отсюда, несколькими милями севернее. Я надеялся уже завтра добраться до Саутгемптона. Там, наверное, много чего можно найти. Что верно, то верно, отозвался Лоренс. Только там полным полно мародеров, которые так и ждут, чтобы отнять у вас добытое. Чай сперва слишком горячий, теперь остыл. Стальной сладковатый привкус напомнил Мэтью армейские дни, тогда как и сейчас. Он думал, что мир окончательно сошел с ума. Прихлебывая чай, он вспоминал, до чего спокойным и невообразимо безопасным сделался мир немного погодя.